Глава пятая. Герцогиня. «Мое имя Матильда Харингтон», — проговорила дама, склоняясь в низком реверансе «Однако в девичестве носила имя Невель, и, по сути, прихожусь вам троюродной теткой, моя герцогиня». Анна сидела в горнице странноприимного дома Сент-Мартина и, несколько растерянно взирала на эту важную даму, которую Ричард прислал ей в услужение. По сути, и недели не прошло после отъезда герцога, как тишину долины литтон огласили звуки труп, и появилась пестрая кавалькада всадников, два паланкина и целый отряд латников в начищенных до блеска доспехах. На их длинных копьях трепетали флажки с эмблемой герцога Глостера. Возглавлял кортеж элегантный молодой рыцарь с полными щеками и модно завитыми белокурыми локонами. Анна узнала его. Это был один из приближенных Ричарда, некий сэр Фрэнсис Ловел, с которым она познакомилась еще во время последней поездки с Филиппом Валнвик. Сэр Фрэнсис с того времени заметно изменился. В лице его появилась властность, смешанная с брезгливостью. И хотя его голову венчал модный фиолетовый шаперон, уложенный в форме тюрбана, а на груди блистала золотая цепь, Он мало напоминал того восторженного молодого щеголя, который танцевал с Анной в холодных залах Аланвика, нашептывая ей на ушко куртуазные Катрены. Анна с интересом наблюдала за ним, ожидая, что он выкажет замешательство при виде известной ему дамы в роли нынешней супруги его повелителя. Однако Фрэнсис Ловил держался весьма учтиво, и сколько Анна не приглядывалась, она не заметила и тени недоумения. Почтительно опустившись перед нею на колено, сэр Фрэнсис поцеловал край ее одежды и воскликнул, что счастлив честью сопровождать в Йорк ее светлость герцогиню Гвостер. После этого он представил ей свиту, и, как всегда, когда приходится запомнить сразу множество имен, у Анны все они перемешались в голове, поэтому, оставшись с дамами, она попросила их еще раз представиться. Первой выступила вперед эта высокая худощавая дама Матильда Харрингтон в парчевом рогатом чипце с тонким длинным носом и сжатыми в недовольную складку губами, оказавшаяся к тому же ее дальней родственницей. Я состоял в рамге стацдамы при леди Изабелле Кларенс, упокой Господи ее душу, и милорд-герцог посчитал, что я в состоянии предложить свою особу сестре прежней госпожи. Вы следили за порядком в доме Изабеллы», — осведомилась Анна, и когда леди Харрингтон с готовностью склонилась, поняла, что Ричард не зря прислал именно ее в качестве статсдамы. То, что эта женщина могла угодить ее придирчивой сестре, само по себе служило блестящей рекомендацией. И хотя лицо леди Матильды, костистое и властное, не приглянулось Ане, она решила, что ей стоит принять ее услуги. Затем Матильда Харингтон представила ей несколько девушек, фрейлин. Все они были из лучших семей Севера, и на герцогиню в простом платье послушницы глядели с нескрываемым любопытством. Девушки были в черном, и когда Анна поинтересовалась причиной этого, то заметила легкое изумление в глазах леди Матильды. «Разве вашей светлости неведомо, что двор пребывает в трауре по случаю кончины брата нашего повелителя, герцога Джорджа Клавенса? Да смилуется Господь над его душой!» она прикрестилась, и ее примеру последовали фрейлины. Этот день выдался неожиданно хлопотным для Анны, но она была даже рада поднявшейся суматохе. Пустые дни после отъезда Кэтрин стали угнетать ее и теперь все эти суетящиеся пожи не отходящие от нее фрейлины слуги вносившие сундуки и ларцы оживленные молодые придворные напомнили ане что и она еще достаточно молода чтобы окунуться в бурлящий водоворот жизни Анна рассчитывала, что они отбудут уже на другой день, но леди Харрингтон пояснила, что его светлость желает, чтобы герцогиня Глостер прибыла в его йоркскую резиденцию в надлежащем блеске, и именно ей поручено подготовить супругу герцога к возвращению. Она раскрыла сундук где лежало множество штук ткани, мотки-галуна, тесьмы, меховые горжетки и прочая всячина, и фрейлины тут же принялись снимать с новой госпожи мерки, кроить и сметывать, предлагая Анне все новые фасоны. Они были оживлены, как всегда оживляются женщины, когда дело касается нарядов. Прежде всего, статс-дама велела поставить в покой Анны лохань для купания, наполнила ее водой, добавила миндального молока, порошка с запахом листьев лавра и отвара из листьев вербены. Разомлевшую от горячей воды и душистого пара Анну уложили на кушетку, и толстая банщица энергично растерла ее резко пахнущим розовым маслом. При этом леди Матильда все время оставалась рядом и не переставала твердить тоном наставника, распекающего нерадивого ученика. Конечно, жизнь в монастыре благотворно влияет на душу, но отнюдь не на тело. Ваши руки огрубели, мадам, а лицо и шеи покрыты загаром, что вполне сгодится для какой-нибудь сельской красавицы, но отнюдь не для супруги, властителя всего севера. Хорошо, конечно, что вы так стройны, и аскетическая худоба теперь снова вошла в моду, а святая Екатерина, покровительница девичества, стала самой популярной святой. Все наши леди отчаянно постятся, дабы приобрести грацию юных девушек. Брови ныне уже не выщипывают в ниточку и совершенно прекратили подкрашивать глаза. Правда, вместе с этим канула в прошлое и очаровательная мода моей юности — коротко подстригать ресницы. Хотя у вас, мадам, они так великолепны, что вам это только на руку. «Ах, святая Катерина! Отчего этот пес не может умолкнуть хоть на минуту? От его лая голова раскалывается!» Анна слегка улыбнулась. Пендрагон просто в смятении. Он не привык к такому множеству гостей. Велитесь, спустить его с привязи, он тотчас успокоится. Это невозможно, вашего высочество. Этот гигант насмерть перепугает дам и, не приведи господи, укусит кого-нибудь. Пендрагон добродушен, как щенок, и он тут же угомонится. К тому же он не цепная собака. Поскольку я намерена взять его с собой, ему придется привыкать к шумному обществу. «Вы возьмете его с собой? Разве это не монастырский пес?» «Нет. Взгляните, это превосходный датский док, собака для замков, а вовсе не для тихих обителей. К тому же это подарок моего супруга». Анна сделала паузу перед именем и, поймав внимательный взгляд леди Матильды, поспешила добавить. «Моя дочь не простит мне если я оставлю Сент-Мартине ее любимца». Девушка, расчесывавшая волосы Анны, замерла, с любопытством прислушиваясь. Леди же Матильда, словно пропустив слова герцогини мимо ушей, невозмутимо продолжила беседу. Речь зашла об одежде. И статсдама сказала, что траур по герцогу Клавенцу не так уж и обременителен для дам. В моде ныне темный бархат с различными отделками — мехом, кружевом — более светлой каймой и даже золототканной оторочкой, расшитой узором гранатовое яблоко. Ожерелье и колье теперь носят умеренной длины, они лишь обхватывают шею. Популярны также тонкие цепочки с различными подвесками, а вот длинные массивные золотые цепи с драгоценными каменьями нынче полагается носить только мужчинам. Кольца в моде с мелкими камнями или вообще без них — Надевают их по несколько на каждый палец, на обе фаланги. Однако ни в коем случае нельзя носить кольцо на указательном пальце. Сейчас это позволительно одним мужчинам. Дама, носящая кольцо на этом персте, выказывает этим свое желание повелевать, а это является признаком дурного нрава и осуждается. При дворе нередко смеются над провинциальными дамами, которые являются в украшениях по моде пятилетней давности. Анна невольно взглянула на свое обручальное кольцо. Маленькое, плоское, с небольшим глад как полированным молочно-голубым камнем, называемым лунным. И снова у нее мелькнула странная мысль, что Ричард загодя приготовил его, так как не сомневался, что она станет его женой. Многое теперь казалось ей странным. И эти кольца, и то, как Лидия Харингтон уклонилась от разговора о Кэтрин. «Что вы сказали?» Повернулась Анна к статсдаме, услышав края уха слова на чужом языке. Матильда сжала губы, на лице ее промелькнуло явное неудовольствие от того, что ее не слушают. «Я сказала вола иль темпо! Как бежит время!» «Видите ли, сейчас при дворе в ходу все итальянское, а вовсе не французское или бургундское, как ранее». Итальянские прически со сколотыми на затылке волосами, итальянские круглые тюрбаны и даже итальянские словечки и поговорки. Наши дамы учатся танцевать романеску, а молодые люди напевают итальянские канцоны. Из Италии добралась до нас мода писать портреты, читать языческих авторов и рассаживать в катках под нашими прекрасными буками и дубами кривые лимонные деревца ко всему этому вам придется привыкать ваша светлость и я почту за честь помочь вам слегка приподняв брось анна иронически взглянула на леди матильду ее веселила напыщенная снисходительность этой дамы а диритузы о камо интересанты в самом деле как интересно Статсдама не нашлась, что ответить, а Фрейлина еще ниже опустили голову над шитьем, чтобы скрыть улыбки. Анна сейчас же задала какой-то отвлекающий вопрос, дабы не заострять внимание на ситуации и не ставить Матильду Харрингтон в неловкое положение. Достаточно было указать то ее место, но отнюдь не стоило портить с нею отношения. Следующий день пролетел на диво быстро. Анна знакомилась с родословными семей Севера, чтобы не попасть в просаг в столь деликатном вопросе. Изучала гербы и родовые цвета северных лордов, а заодно училась в новой походке, с чуть отведенными назад плечами и изящно сложенными под грудью руками. Запоминала нововведения в этикете. Училась пользоваться при еде странным предметом, напоминающим маленькие вилы на которые полагалось накалывать фрукты, либо особо жирные куски мяса, чтобы не испачкать пальцы. Анна уже запомнила, как зовут Фрейлин, перезнакомилась с пожами и конюшами. Среди них были и молодые люди из знатных семей, и даже родственники герцога Ричарда. Эти любезные молодые люди не скрывали своего восхищения при виде новой госпожи, Все, кроме одного, на которого Анна невольно обратила внимание. Он был необыкновенно красив, какой-то нежной, девичьей красотой, нередко свойственной юношам лет шестнадцати, но с герцогиней держался холодно, не стремился ей услужить и все свое время проводил, наигрывая на лютне и напевая итальянские песенки или французские «ле». Даже на заигрывание молоденьких фрейлин он не отвечал — предпочитая возиться со спущенным наконец-то с привязи пендрагоном. А однажды Анна увидела его в окружении стайки сельских ребятишек, которым он вырезал из ивовых ветвей свистки. Анна попросила одну из фрейлин напомнить имя юноши. — О, ваш светлость! Это юный Уильям Херберт, наследник графства Пембрук. Он состоит оруженосцем герцога Ричарда, но еще не посвящен рыцаре. Его светлость давно взял Уильяма ко двору, и после гибели его отца, графа Пембрука, долгие годы был опекуном юноша. Так что Уильям обязан вашему супругу, миледи, буквально всем. Девушка говорила об Уильяме Херберте с нежностью, но о ней не требовалось долгих объяснений. Ей сразу стало понятна причина неприязни юноши к ней. «Их отцы всегда были врагами», И в том, что старый граф Пембрук был казнен десять лет назад в Нордгемптоне, была вина графа орлика Странно, что Ричард выбрал для службы ей именно этого юношу. Хотя при дворе давно вошло в обычае забывать врагов своих отцов, ибо в противном случае не нашлось бы такого дворянина, которому не пришлось бы мстить каждому второму. Странно повелся до санны, и сэр Франсис ловил. Обычно они виделись во время трапез в странно приимном доме. Он осведомлялся о желании герцогини, был услужлив и любезен, однако явно избегал встреч наедине, когда они могли бы поговорить о прошлом. Но однажды, когда она возвращалась с ранней прогулки верхом, она увидела сэра фрэнсиса беседующим с Джоном Дайтоном у ворот монастыря. Когда оба поклонились ей и хотели удалиться, она громко окликнула Ловела, и тот вынужден был подойти. Сэр Фрэнсис выпрямился, заложив руки за пояс стараясь не глядеть на сидевшую в седле герцогиню. Всем своим видом он выражал некое упрямое раздражение. Как он не походил на того учтивого кавалера, который когда-то так жаждал танцевать с ней, прелестной Анной Майсгреф, в замке Алновик. Конь Анны тряхнул головой, позвякивая удилами. Наконец Анна заговорила. «Будьте любезны объяснить свое поведение, сэр. Как поняла, вы явно не желаете узнать во мне даму, которая когда-то в доме у Перси приглашали полюбоваться на фейерверк в Йорке. Это выглядит по меньшей мере неучтивым». Фрэнсис Ловил поднял на нее глаза. — Я не могу вспоминать о том, миледи, о чем, как я считаю, вы сами стремитесь поскорее забыть. — Забыть? Вы шутите, сэр? Что позорного в том, что во втором браке я была замужем за рыцарем из пограничья? Как я могу стереть память о том, что я была супругой Филиппа Майсгрейва? Голос ее запальчиво зазвенел, волнение так дернуло повод, что мираж попятился. Фрэнсис Ловил обеспокойно оглянулся и подхватила находца под узцы. «Храни Господь, миледи! Умоляю вас тише! Не ровен час кто-нибудь дознается, что принцесса Крови столько лет была замужем за человеком ниже ее по происхождению!» На какой-то миг Анна лишилась дары речи. «Вы с ума сошли, Ловил? Филипп Майсгрейв? Да пребудет душа его в мире!» «Был моим законным супругом, опоясанным рыцарем, бароном Нейворта. Сам король Эдуард называл его своим другом, а граф Перси считал одним из своих ближайших соратников. И я горжусь, что именно с этим человеком обвенчалась перед алтарем и имела от него детей». Фрэнсис Ловил смотрел на нее с немым изумлением. «Вы искренне верите в то, что говорите, ваша светлость? Клянусь в том своей христианской верой». Ловил какое-то время, нервно теребил свой пояс. Наконец он заговорил, старательно избегая смотреть ей в глаза. Когда мой господин, герцог Глостер, объявил, что Анна Невель и вдовствующая супруга барона Майскрейва одно и то же лицо, я, признаюсь, не поверил ему. Для рыцарства Англии остались принцессой Алой Розы и дочерью великого делателя королей, Вы стали легендой, миледи, воплощением всего, что есть лучшего в благородных родах королевства. Да, верны то, что о вас ходили нелепые слухи, но никто из тех, кто чтил память великого орвика или поминал в своих молитвах умерших ланкастеров, не верил в эти наветы, разумно полагая, что все это лишь происки герцога Кларенса. И если окажется, что те слухи были правдой, что вы готовы были забыть о чистоте рода и величия крови ради, ради обычной похоти, что ж, тогда мне искренне жаль моего господина герцога Глостера. Я все же надеялся, миледи, что у вас хватит здравого смысла, чтобы не покрыть позором и себя, и человека, который столь возлюбил вас». Анна вдруг ощутила леденящую тяжесть внутри. «Наверное, так рассуждал бы и Филипп», — подумала она. «Ее возлюбленный всегда был крайне щепетилен в вопросах чести, и ему вовсе нелегко было решиться увести ее от всех и скрыть в стенах нейуорта А Фрэнсис Ловил тем временем склонился перед нею в поклоне и произнес. «Прошу простить меня, миледи, если я был излишне откровенен с вами и выказал дерзость». Однако памятью вашего великого отца заклинаю вас, сохраните в чистоте свое имя, а заодно и имя человека, который единственный из дома Йорков ни разу не уронил своей чести и которому я служу верой и правдой. Скройте от людей этот ваш поступок, ибо он никоим образом не совместим с именем потомков Плантагенетов, которые вы теперь носите и может бросить на вас тень бесчестие. Он неожиданно умолк, отведя взгляд, но уже через мгновение глаза его гневно сверкнули. — Клянусь крестом, с каких это пор Уильям вы взяли худую моду подслушивать? Анна оглянулась и увидела приближавшегося со стороны ручья молодого Уильяма Херберта. Он был в мягкой обуви и двигался абсолютно бесшумно. На плече у него лежало удилище, а в руке он держал связку только что пойманных рыбешек от гневного окрика Ловелла, юноша сначала опешил, а потом надменно вскинул голову. «С каких это пор, сэр Фрэнсис, вы стали позволять себе говорить со мной таким тоном?» «Я говорю с вами так, как вы того заслуживаете. Не вам, сэр, поучать меня, не вам читать мне моральные прописи, а тем паче оскорблять меня». Юноша был готов постоять за себя. Лицо Ловелла побагровело от ярости, но Анне было не до их перебранки. Дернув повод, она въехала подарку арку ворот. В тот день она не вышла к трапезе. Леди Матильда и Франсис Ловелл забеспокоились было, когда обнаружили, что ее нет в монастыре. Ловелл бросился к Дайтону, чтобы узнать, где может находиться герцогиня. Дайтон равнодушно пожал плечами. Когда наверху, то и до горы Багден Пайк может доскакать. Нет. Мираж стоял под навесом, а леди Анна не поднималась к себе после прогулки. Первым герцогиню обнаружил молодой Уильям. Он отправился погулять с Пендрагоном, поскольку его раздражала вся эта поднявшаяся ни с того ни с сего кутельма. Пёс сам привел его в укромное место за каменной осыпью, где лежало поваленное дерево, на котором одиноко сидела герцогиня. Радостно поскуливая, Пендрагон бросился к ней и стал ласкаться. Уильям приблизился. «Вас ищут в Сент-Мартине, ваша милость!» И только тут он заметил на лице герцогини следы слез. В смущении он извлек из-за обшлага рукава платок и протянул ей. «Могу ли я чем-нибудь помочь вам, миледи?» Она приняла платок и благодарно улыбнулась ему сквозь слезы. Уильяму пришлась по душе ее улыбка. Это было странным, ибо он считал дочь орвика своим врагом — но вместе с тем ему было жаль ее. Юноша подал ей руку, помогая подняться по склону. — Вы слышали наш разговор с сэром Фрэнсисом? — спросила Анна. — Всего лишь несколько слов. Пока они поднимались по особи, герцогиня несколько раз судорожно всхлипнула. Неожиданно Уильям Херберт повернулся к ней. — Я не знаю, о каком проступке говорил с вами Ловел, однако клеймусь Всевышнему Миледи, Вы не должны были позволять ему так разговаривать с собой. Он слишком высоко взлетел при герцоге Глостере, этот выскочка, и стал забывать, что ему дозволено, а что грех. И если меня он считает мальчишкой, который ничего не в силах поделать из-за опеки, то вы, миледи, госпожа и герцогиня, имеете полное право поставить его на место. Анна грустно улыбнулась, невольно любуясь юношей. У Уильяма Херберта были пшенично-золотые, не спадающие до плеч волнистые волосы, густые темные ресницы и задумчивые голубые глаза. Он был очень хорош в своем негодовании, разящий ангел, еще по-юношески хрупкий, но с мощным очерком плечей, настоящий воин и истинный лорд со временем. Я благодарна вам за поддержку, Уильям Херберт. Он взглянул на нее с мальчишеской заносчивостью. «Ошибаетесь, миледи, это не поддержка, и я не забыл, что вы носите имя Невель, а я из Хербертов, и между нами не может быть союза. Однако вы в состоянии исполнить то, что не под силу мне, унять фаворита вашего супруга, который возомнил, что он первое лицо на севере страны после герцога Глостера». «По крайней мере, он искренен», — подумала Анна. Наши отцы были врагами, и он также пытается возненавидеть меня. Что ж, этот мальчик честнее тех, кто прячет душевные порывы под масками чести и традиций. Когда спустилась ночь, она заказала в церкви монастыря еще одну заупокойную мессу по мужу и сыну. Сколько их было отслужено за то время, что Анна провела здесь — застыв в тоске и одиночестве, решившись посвятить остаток дней памяти близких. Она, как и прежде, осталась молиться до полуночной. Стоя перед распятием, она, казалось, не узнавала себя. Чужими оказались ей привычные слова молитвы. Вся в бархате, не спадающий с головного убора фай, окутывает ее, словно дымкой, а на пальце поблескивает обручальное кольцо герцогини Глостер. «Прости меня, если можешь, родной», — шептала Анна, оставив строгую латынь. «Я стала леди Севера Англии, и теперь у меня есть долг, а ведь ты, как никто иной, понимал, что это означает. Я больше не твоя жена, Фил, и отныне стану скрывать правду о нашем браке. Кэтрин будут считать моей приемной дочерью, как этого и хочет Ричард. Но обещаю, что никогда не забуду ни Нейворд не того счастья, которое ты так щедро подарил мне. И я сделаю все, чтобы твоя дочь Фил ни в чем не нуждалась и было много счастливее нас с тобой». На другой день она покидала затерянный монастырь. Монахи не вышли проводить ее, и новая герцогиня Глостер тепло попрощалась с ними. Сестры вытирали слезы и низко кланялись Мать Эвлали благословила Анну в дорогу однако сердце анны было уже не здесь и ей не терпелось поскорее покинуть Литтендейл. отказавшись от паланкина в котором ехали ее дамы она скакала верхом впереди кортежа, жадно глядя по сторонам впитывая каждую мелочь открывавшегося ее глазам весеннего пейзажа покрытые зеленью холмы старые замки колоколенки часовен Крытые тростником крыши селений, нивы, с тщательно возделанными полосками наделов, с холмов, где белели спинавец, долетали звуки пастушьих рожков. Гуртовщики, стреляя бичами, гнали быков на бойню. Ранняя весна избавила крестьян от частого в конце зимы голода. Дружно зазеленевшие всходы обещали обильный урожай, и люди надеялись на лучшие времена невольно отождествляя их с неожиданным появлением молодой герцогини, дочери того самого Уорвика, который так долго был хозяином в Англии и как никто умел поддержать порядок в королевстве. Кортеж неспешно двигался по долине реки уорф Широкая медленная река сворачивала на восток. Вскоре местность стала более низменной. Просторные луга, оживляемые там и здесь силуэтами мельниц, казались приветливыми, и их очарование не могли испортить даже порой попадавшиеся придорожные виселицы. Путники делали остановки в замках и монастырях, а иной раз, пользуясь хорошей погодой, устраивали пикники. Прямо на лугу ручья, где на кострах шипело мясо свежедобытой дичи, расстилались ковры, вышибались днища бочонков. Анне нравилось это путешествие. Хорошо ощущать себя богатой и почитаемой, выслушивать любезности, принимать поклонения. Благодаря заботам Ловелла и Дайтона она в пути не испытывала никаких неудобств, а Матильда Харрингтон следила, чтобы ночлег герцогини был обставлен с комфортом. Анна чувствовала себя, словно молоденькая девушка, перебрасывалась шутками с оруженосцами, и их откровенно восхищенные взгляды говорили ей, что она хороша по-прежнему. Лишь Уильям Хэрберт держался особняком, хотя Анна нередко замечала, что он смотрит на нее с изумлением и любопытством. По мере приближения к Йорку большинство молодых женщин-кортежей пересели на коней, а самые смелые вдохновляясь примером дам из куртуазных романов, пожелали ехать в седлах вместе с мужчинами. Вокруг царила атмосфера любовной игры, поощряемая герцогиней, хотя леди Матильда и не приминула напомнить Ане, что ее супруг весьма строг и придерживается старых правил, когда дамы и рыцари обязаны следовать порознь. Лишь одно обстоятельство мрачило поездку. Анна была совершенно уверена, что по прибытии в Йорк сейчас же сможет послать в Понтофракт за дочерью, ибо все время тосковала без Кэтрин. Однако, когда, уже приближаясь к Йорку, она заговорила об этом с Ловелом, тот сразил ее известием о том, что герцог Глостер увез сына Джона и ее дочь на юг королевство Анна была обескуражена и огорчена этим известием но вскоре впереди показались пригороды Йорка, а затем и древние светлые стены с навесными барбаканами. Анна была очарована встречей, какую ей устроили в городе. Звонили колокола, воздух взмывали десятки голубей, гремели трубы. Под вопли толпы она остановила коня перед величественными воротами Миклгейт-бар и отцы города — Мэр и олдермена в яркалых одеждах, члены городского совета в темно-красном бархате, вышли ей навстречу и поднесли ей ключи от города и чашу вина. Мэр зачитал речь, которую Анна еле разобрала из-за стоявшего вокруг шума, а затем, под оглушительные звуки фанфар, въехала в северную столицу Англии. Йорк был украшен расцвеченными флагами и яркими вымпелами, мостовая усыпана лепестками цветов. Все это не сочеталось с темными траурными одеждами ее свиты. Однако ехавшая впереди на сказочном белом и молодая герцогиня была так хороша и так ослепительно улыбалась, что оставалось только радоваться, что Господь послал им столь прекрасную повелительницу. Под приветственные крики толпы Анна проехала через мост к собору Минстер, казавшемуся парящим в воздухе. Собор возродился и перестраивался в течение четырех столетий, и завершено строительство было совсем недавно, уже при графе Уорвике. На паперте собора герцогиню приветствовал епископ Йоркский Томас Роттерхэм и знатные лорды севера страны. Так началась новая полоса жизни, полная блеска, почтения и поклонения. Вместе с тем она вновь погрузилась в атмосферу листивых заверений, лицемерия и неискренности. Когда-то давно, будучи еще супругой Эдуарда Ланкастера, Анна уже вкусила все достоинства и недостатки придворной жизни, потом отвергала ее и жила по своему усмотрению. Теперь... Сделав виток, жизнь вернула ее на вершину, к тому, для чего она была рождена. И Анна приняла все это. Двор герцогини Глостер расположился в замке Йорков, в старом строении, где на холме возвышалась главная башня, а вокруг стояли постройки более поздних времен, уже благоустроенные, но все еще имеющие грозный и неприступный вид. Но неуютность старой твердыни смущала Анну, а шум города, от которого она давно отвыкла, а также беспрестанный звон колоколов множества церквей северной столицы. Когда ее однажды навестил архиепископ Ротерхен, герцогиня даже пожаловалась ему на это. — Вы скоро привыкнете к этому, миледи, — перебирая золоченые четки, ответил достойный прилад. — Как иначе? Ведь в одних церквях отбивают время, другие созывают на мессу, У третьих — это похоронный звон, когда звонят за упокой чьей-нибудь души. Колокола крупных храмов бьют целый день, поминая усопших. Но признаюсь, что вы испытывали еще больше неудобств, если бы ваш супруг не был столь предусмотрителен и не приказал привести замковые покои в надлежащий порядок. Он, замечу, еще перед Рождеством говорил, что скоро здесь поселится нежная леди — Поэтому в замке и камины вычистили, и полы покрыли голландской плиткой, и пробили больше окон, застеклив их светлым тонким стеклом. — Еще перед Рождеством? — задумчиво переспросила Анна. — Вот уж действительно, предусмотрительность его милости достойна уважения, если не удивление. Она задумалась, не замечая, как внимательно за ней наблюдает прилад Анна же подумала, перед Рождеством Глостер просто еще не мог знать, что она даст согласие на брак с ним. Может, речь шла о какой-то иной леди? А, возможно, ее милый кузен просто позаботился о достойном жилье для нее на правах родственника? И Анна постаралась отогнать прочь невольное сомнение. — Что вас волнует, миледи? — услышала она вкратчивый голос Роттерхэма. Анна внимательно вгляделась в его удлиненное мясистое лицо. «Как вы думаете, преподобный, достойно ли я быть женой такого предусмотрительного человека, как герцог Глостер?» Странный вопрос. Однако епископ он, похоже, не смутил. Думаю, и заморская принцесса не принесла бы дику Глостеру такой чести, как Анна Невель, и род Невелей всегда был необычайно популярен на Севере. Я уже не говорю о любви северян к вашему великому отцу, делателю королей. На вас лежит отблеск его славы. Покойный Джордж Кларенс, да упокоится его душа, также был женат на дочери Уорвика. И это принесло ему немало славы, несмотря на то, что именно он предал вашего отца в роковой день битвы при барнате Поэтому Ричард Глостер немало выиграл, обвенчавшись с вами. Анна промолчала. Слова канцлера Роттерхэма, яснее всех признаний в любви Ричарда, объяснили ей сущность их союза. Что ж, так зачастую браки и заключаются, ради выгод и по общей договоренности. Но зачем же он ей врал? Или не врал? В этот момент в дверь постучали, и в полумраке округлой арки Анна увидела сутулую фигуру Джона Дайтона. кланяясь он приблизился. Простите, что побеспокоил миледи, но я хотела спросить у вас позволения отбыть на несколько дней в свое имение. «Разве не у Фрэнсиса Ловила, которому мой супруг доверился все вы должны просить об этом?» «Это так, госпожа. Но сэр Фрэнсис — человек щепетильный. И после того, как герцог, благослови его господь, назначил меня начальником вашей личной охраны, Ловил считает, что только вы можете разрешить мне покинуть мой пост». «Вот как?» «Вы начальник моей охраны? Даже здесь, в Йорке?» «Милорд Герцог считает, что я хорошо справился со службой еще в Литтендейле, и поэтому не лишил меня этой должности. Я всегда забочусь о вашей безопасности, миледи, и это мои люди несут службу у ваших покоев». Анна несколько минут смотрела на него. Сейчас, в богатой тунике с эмблемой белого вепря на груди, Дайтон смотрелся, как принарядившийся мужлан. Личинка грубого наемника, каким он некогда явился в Нейуорт, подходила ему гораздо больше. И то, что Ричард так скоро его возвысил, однако ее мужу виднее. Дайтон продолжал стоять, ожидая ответа, и глядя из-под на госпожу. Только лишь на миг он покосился на прилата, но тот даже не смотрел в сторону просителя, задумчиво перебирая четки. Наконец Анна дала свое согласие, и Дайтон направился к выходу. При этом звякнули позолоченные шпоры у него на ногах. Анна с удивлением отметила это. Нет, теперь она не ошибалась. Этот мужлан действительно был посвящен в звании рыцаря. Джон Дайтон. Он нехотя замедлил шаги. Если не ошибаюсь, вас следует именовать сэр. Не припомню, чтобы вы представились Филиппу Майсгрейву как рыцарь, когда под видом наемника прибыли в Нейуорт. Джон поежился под ее взглядом. Ему казалось, что глаза анна светятся, как у кошки. А тут еще и Ротерхем, словно очнувшись, обратил внимание на происходящее. «Миледи, что вас так удивило? Сэр Джон Дайтон уже давно состоит в звании рыцаря, и его замок находится среди кливлинских пустошей. Вот как?» — перебила прилата Анна. «Что же тогда заставляло достойного рыцаря скрывать свое звание и бродить по дорогам Миддл Марчес в качестве простого наемника?» Последние слова она произнесла с гневным нажимом. Дайтон перевел взгляд Санны на Роттерхэма и назад. «Черт бы побрал этого болтливого попа!» — с досадой подумал он. Вслух же сказал, что его дела не всегда шли хорошо, ему приходилось и наниматься, что не соответствовало его рыцарскому званию, и Дайтон не был мастером говорить речь, он стал сбиваться. И вздохнул почти с облегчением, когда Анна, так и не получив выразумительного ответа, решила отпустить его. «Странных людей порой возвышает мой супруг», — молвила она немного спустя, обращаясь то ли к себе, то ли к его преосвященству. Однако Роттерхэм с готовностью поддержал ее. Этого Дайтона вообще мало кто переносит. Но Ричарду Глостеру, знаете, миледи, у него всегда имели свои тайны. Последние слова он произнес странным тоном, и, как показалось Анне, в его глазах мелькнул страх. Однако Анна не хотела сейчас забивать себе голову всеми этими подозрениями. Она жена Глостера и не должна думать дурно о муже. И тем не менее... В глубине души Анна боялась признаться себе, что есть в Ричарде нечто, что по-прежнему ее пугает. В милом кузене Ричарде, который столько для нее сделал, который так ее добивался. Удивительно только, что Ричард оставил ее стражем именно Дайтона, хотя она неоднократно и говорила ему о своей неприязни к этому человеку, человеку, оставшемуся жить, когда погиб ее Филл. Вскоре она получила послание из Лондона от супруга, а также множество подарков от знатных особ, сожалевших, что они не смогли присутствовать на бракосочетании второй по знатности читы Англии. Ричард писал на арабской бумаге, и Анне непривычно было держать в руках столь тонкий и хрупкий лист. Почерк герцога был мелок, но отчетлив. Анна наскоро продержала послание, ища сообщений о Кэтрин. «Ваша дочь пребывает в добром здравии и весьма весела. Она и мой сын Джон были представлены королю и королеве, и им оказаны всяческие милости. Они участвовали в катании по реке с детьми короля, и Кэтрину достоилась благосклонности принцессы Сесилии». Анна испытала радость. Ее дочь вошла в королевскую семью. Исполнилась мечта ее девочки. Анна улыбнулась, но уже в следующий миг вновь жадно пробежала строки послания, ища, под каким же именем была представлена кэтринка двору. Знает ли Эдуард, что это дитя, дочь человека, которого он столько раз называл своим другом, или по-прежнему ее рождение держится в тайне? Не найдя пояснений, Анна вновь перечела письмо. Ричард прежде всего сообщал, что тотчас же после похорон Джорджа вернул себе великое Чемберлендство Англии, стал синишалем герцогства Ланкастерского и получил пожизненно должность шерифа Кандерленда, то есть обрел право распоряжаться всеми северными владениями герцога Кларенса. Подробности смерти брата Ричард сообщал скупо. Сам король впал в отчаяние от скорби, однако в Лондоне упорно держатся слухи, что именно по его повелению утопили Джорджа. Анну шокировало это известие, а главное, по его тону угадывалось, что Ричард желает, чтобы все в него поверили. Хотя что говорить, Джордж так долго сеял смуту в Англии, что терпение Эдуарда могло и иссякнуть. Завершалось послание нежнейшими уверениями в любви и почтении, а также сообщением, что герцог намерен вернуться в начале апреля. Стремясь узнать еще хоть что-либо о дочери, Анна велела привести посланца герцога. Однако она была неприятно поражена, узнав, что им был сэр Роберт Рэдклифф, тот самый человек, который арестовал ее, когда она спешила в Барнетт к отцу, чтобы сообщить об измене Джорджа. Он же был ее тюремщиком в замке Хэмбли. Теперь же Роберт Рэдклифф склонился перед Анной со всей учтивостью, и она, стараясь скрыть неприязнь, заговорила с ним о Лондоне, осведомилась, не просил ли герцог передать ей что-либо на словах, и, получив отрицательный ответ, стала расспрашивать о Кэтрин. Рэдклифф отвечал нехотя, по сути, повторил то же, о чем говорилось в послании — Да, мисс Кэтрин окружена всеобщей заботой и вниманием. Она, как и Джон Пантефрактский, бастард Глостера, живет в лондонском отеле его милости, Баймерт касли Едва ли не каждый день оба посещают Вестминстер, где проводят время с детьми королевской четы. Их представили как Кэтрин и Джона Глостеров. Насколько он может судить, девочка здорова и весела. Новое имя. Анну это беспокоило но возразить было нечего. Возможно, Ричард, этот интриган и царедворец, Анна, как дочь делателя королей, понимала, что без этих качеств не ужиться в мире власти мувщик. Лучше знал, как следует поступить, чтобы ее дочь заняла достойное положение. Остаток дня Анна занималась подарками и сама не заметила, как развеселилась. Казалось, все знатнейшие люди королевства направили ей свои изъявления почтения. От королевской четы она получила доставленный из далекой бухары ковер с мягким ворсом, пламенеющий багровыми и золотыми цветами, словно сокровище волшебной пещеры из восточных сказок. Братья королевы в удвиле прислали двух прекрасных берберийских охотничьих соколов — а также кривоногого карлика с живыми лукавыми глазами. Отчеты Гастингс — и изящный малахитовый сундучок с принадлежностями для шитья и несколькими выдвижными ящиками. Лорд Стэнли, давний друг Анны, восхитил ее, прислав удивительно красивую шахматную доску. Сама доска была изготовлена из яшмы и халцедона и отделана серебром и жемчугом, а фигуры изображали королей, королев, епископов, садников и лучников, и были искусно выточены из слоновой кости и черного дерева. Имел место и подарок от сестры герцога Ричарда, вдовствующей герцогине бургундской Маргариты, изысканные четки из янтаря, какие умели изготавливать только в брюге, во Фландрии, а также миниатюрный молитвенник от давнишнего врага Анны, Джона Мортона, ныне всеми уважаемого епископа Илийского. Были и другие подношения от лиц, имена которых Анна едва могла вспомнить, о некоторых не знала вовсе. Но самый дорогой подарок принадлежал Генрю Стаффорду, герцогу Бекингему. В плоском футляре из шагреневой кожи с золотым тиснением, воспроизводящим его монограмму, покоилось сказочной красоты изумрудное ожерелье. Три ряда каплевидных светло-зеленых камней и идеальные огранки чистейшей воды были скреплены плоскими золотыми цепочками, и на матовом бархате выглядели словно таинственное сокровище феи лесов. Ане еще не доводилось видеть подобного великолепия. Она едва решилась прикоснуться к ожерелью. Изумруды. Цвет ее глаз. Знал ли Бекингем, что преподносит ожерелье той самой Анне Майсгрейв, которую когда-то целовал в замке Нейворд? На внутренней стороне крышки футляра был отчеканен золотом девиз Генри Стаффорда «Вспоминай меня часто». В этом был скрытый намек. Анна улыбнулась. Она была благодарна Бекингему за нежное романтическое волнение — который он вызвал своим подарком, за то, что его любовь подарила минутную радость. Это настроение не покидало ее целый день, придавая глазам мечтательный блеск, заставляя вспыхивать румянцам щеки. Вечером же, когда в главном зале собрались придворные, она надела подарок герцога и восседала в высоком кресле столь ослепительное, что не было мужчины, который не заглядывался бы на нее. На Анне было схваченное под грудью платье из черного велюра, без вышивок и но с длинными навесными рукавами в форме дубового листа, подбитыми серым атласом. Волосы были спрятаны под округлый, на итальянский манер тюрбан черного же цвета, перевитый широкой полосой дымчатого атласа. На молочно-белой шее рядами лежали мерцающие каплевидные изумруды, сверкавшие столь же ярко, как и ее глаза. В зале представляли пантомиму, но многие предпочитали смотреть на прекрасную супругу властителя Севера Англии. Анна была в прекрасном расположении духа, обсуждала пантомиму, перебрасывалась шутками с острой на язык фрейлины Джерадины Нью, порой замечая, что даже вечно сторонящийся ее Уильям Херберт сидит неподалеку и, не обращая внимания на улыбки юных дам, задумчиво и с интересом глядит на нее. Приятное и полузабытое ощущение чувствовать себя в центре внимания. И вечером, вернувшись в свои покои, Анна долго разглядывала себя в большом зеркале, заключенном в темную раму. «Лягушонок, кто бы мог подумать?» но неожиданно, словно лопнувшая струна, заныло сердце. К чему все это очарование, если единственный, ради кого она существует, уже никогда ее не увидит? К чему эта красота, эти наряды и драгоценности, если она навеки связана с горбатым и странным герцогом, который вовсе не любит ее? Анна прикусила губу, сдерживая подступившие слезы. В зеркале позади себя она увидела Матильду харрингтон и еще двух придворных дам, явившихся, чтобы приготовить ее ко сну. «Не угодно ли будет вашей светлости? Нет. Я ничего не хочу. Оставьте меня. Могу ли я хоть изредка быть предоставленной самой себе?» Но уже на другой день герцогиня держалась весело и любезно. За окном сияло солнце, и супруга правителя Севера пожелала отправиться в город. Каждый день Анна посещала мессу в главном соборе Минстере. Кошель ее был полон, и она щедро раздавала милостыню, а затем молоденькие фрейлины вели ее в торговые ряды, в лавки, мастерские, к витринам ювелиров. У Анны невольно начинали блестеть глаза. Она перебирала мерцающий жемчуг, разглядывала затейливые безделушки, примеряла филигранные пояса, тонкие, как дым, сетки для волос. Йорк был очень богатым торговым городом. С моста Узбридж открывался вид на гавань, где на реке стояли огромные барки, груженные товаром, а также главным богатством севера Англии — шерстью. Эти суда плыли вниз по течению к морю, а оттуда в Северную Европу. Другие корабли прибывали из дальних морей и, поднявшись по реке, Выгружали у королевских верфей из трюмов пряности, вина, вяленую рыбу, дёготь и бог ещё знает что. Повсюду стоял живой шум. Перекликались люди, ржали ложь, оделаяли собаки. И всё это перекрывал неумолчный звон церковных колоколов. От небольших площадей разбегались тесные кривые улочки. Петергейм, Лоу, Хайстрит, Шеймблз и везде они были полны снующего народа. Сновали клерки с заложенными за ухо гусиными перьями, зычно зазывали покупателей торговки устриц с корзинами на головах, шагали носильщики, сгибаясь под тяжестью товаров, загромождали проходы тележки зеленщиков и молочников. Анна уже стала привыкать к этому шуму, перестала чувствовать вонь города, замечать его грязь. Она спокойно смотрела на мощенные улочки, Выпуклые посредине, но с грязевыми водосборниками по бокам. Однако если не смотреть на землю, а поднять глаза, то в Йорке было на что полюбоваться. Квартал за кварталом стояли отштукатуренные или каменные дома, с островерхими кровлями, узкими окнами, стрельчатыми дверными проемами и навесными башенками по углам. Здания Йорка, основанного еще римлянами, зачастую возводились на древнейших фундаментах. Здесь можно было увидеть даже старые башни датчан и саксов, но уже облагороженные нормандскими парапетами. Однако главным украшением Йорка были, конечно, взмывающие ввысь шпили и готические строения соборов и церквей. Совершая эти прогулки, Анна втайне рассчитывала обнаружить дом, некогда принадлежащий рыцарю Майскрееву. Но в оживленном кипучем Йорке столько домов было перестроено, столько улиц и переулков изменились, а то и вовсе исчезли, что она вскоре потеряла надежду. И лишь случайно, проезжая по одному из проулков и подняв глаза, Анна неожиданно увидела за каменной оградой Знакомые солнечные часы на башенке, а напротив — покатую кровлю и кованый флюгер в виде стрелки. Ее свита так и не поняла, что же произошло с их достойной госпожой, когда она вдруг спрыгнула с коня и едва ли не бегом кинулась к дому какого-то йоркского меховщика. В доме почтенного купца началась настоящая паника — когда узнали, что сиятельная герцогиня Глостер почтила посещением их подворья. Все домочадцы высупали наружу, кланялись высокородной даме, она же, словно никого не замечая, вдруг как простая горожанка уселась на каменную тумбу у ворот и все глядела на дом, как грешник на врата рая. Неудивительно, что она так долго не могла найти это здание — У дома появились новые пристройки, а когда-то беленый фасад приобрел буро-коричневую окраску. У Анны едва слезы не навернулись на глаза, когда под штукатуркой она разглядела проступающие следы от стесанного изображения герба прежнего владельца. Парящий орел, который больше никогда не взмахнет своими крыльями. На этой тумбе девять лет назад сижу вспыльчивый вспыльчивой, острый на язык мальчишка алан Дебич. На этом крыльце рыдала бедняга Меган Майсгрейв, а в эту высокую стрелку флюгера они целились вместе с Гарри Батсом, побившись об заклад. Сквозь пелену слез Анна словно воочию видела минувшее. Филиппа, фехтующего с Оливером, проницательного Бена симмила сдерживающего кумира, побратима большого и маленького Тома, силача Фрэнка, набожного рубаку шепелявого Джека, щеголеватого Патрика Лейдена в сверкающей каске, и себя в ботфортах с арбалетом, в высокой шляпе с лихо заломленными на затылке полями, дерзкую и смешливую, пьянеющую от мысли о необыкновенных приключениях и замирающей под синим взглядом прекрасного рыцаря. Сколько воды утекло с тех пор. Эти воспоминания, воспоминания о былой счастливой жизни, словно оглушили Анну. Ей вдруг стало невыносимо играть роль сиятельной и великолепной герцогини. Вернувшись к себе, она отослала свиту и, отказавшись принимать кого-либо, до сумерек просидела в пустой комнате, в нише большого окна. Лицо Анны было печально и задумчиво. Порой она то улыбалась каким-то своим мыслям, то печально и горестно вздыхала. Когда стемнело, над деревьями замкового сада всплыла огромная полная луна. Анна, не отрываясь, глядела на ее сверкающий диск. Луна всегда была ее другом. Ах, Те гипнотические ночи на юге Франции в Бордо, Когда они с Филиппом любили друг друга под хорцекат, Или та, отливающая старым серебром ночь в Лондоне, Когда они вновь встретились после долгой разлуки, Или полнолунные ночи над долиной Нейорта, Когда из дымного зала она поднималась на стены замка, Вглядываясь в темные силуэты гор На фоне усыпанного звездами неба. Там ее находил Филипп, и они бродили в сумраке вдоль каменного парапета стены или заключали друг друга в объятия, в тени сторожевых башен, пока деликатное покашливание приблизившегося часового не заставляло их опомниться Теперь же, под сияющей луной, она была совершенно одна. К герцогиня медленно поднялась. Открыв высокую балконную дверь, Анна вышла на внешнюю галерею и спустилась в сад. Серебрились стволы деревьев. Нежная, еще по весеннему негустая листва пропускала легкие потоки призрачного света. Анна вдохнула сырой вечерний воздух и зябко поежилась. Со стороны юрка слабо доносился гуман затихающего города. Порой подавала голос ночная птица. Серебрящаяся длинная аллея доходила до стены замковой ограды. Здесь, в самом отдаленном углу, стояла увитая плющом беседка. Неожиданно слуха Анны достиг перезвон струн. Она хотела было повернуть назад, но из тени беседки к ней с радостным поскуливанием устремился Пендрагон. Керцогиня сразу поняла, кому еще не спится в эту лунную ночь. Ее док в последнее время крепко привязался к Уильяму Херберту и предпочитал его общество, обществу бывшей хозяйки. Анна остановилась. Наконец юноша вышел ей навстречу. В его руках была лютня. — Что вы играли, ую спросила герцогиня, медленно приближаясь. Юноша поклонился, а когда заговорил, в его голосе звучала некоторая дерзость. — Вам это не понравится, Мелиди? — Эту песню сложил легкомысленный человек, правитель Флоренции, а ваш супруг не одобряет беспечных песен. — И все же, спойте ее мне. Она присела на каменную скамью, полукругом тянувшуюся вдоль беседки. — Обещаю, что даже если она не вполне пристойна, я не стану осуждать вас. Какое-то время юноша молчал. Сыну, казненного орвиком Херберта, казалось, было трудно петь для его дочери. Анна понимала это и не удивилась бы, если бы юноша отказался, но Уильям запел. Прелестная мелодия, приятный молодой голос и певец, отлично владеющий итальянским. Анна улыбалась, слушая его. — О, как молодость прекрасна, но мгновенна! Пей же, смейся, счастлив будь, кто счастья хочет, и на завтра не надейся! Пендрогон, восседавший рядом с Анной, залаял в конце строфы, словно соглашаясь. Юноша перестал играть и словно мальчишкой расхохотался. Он всегда лает в этом месте, выражая свое одобрение. Славный пес, умница, он словно понимает итальянский. Анна потрепала пса по ушам. «Моя дочь очень любит Петрогона». Она осеклась, вспомнив, что ей не следует упоминать о Кэтрин. «Ваша дочь?» Анна помолчала мгновение. Она не хотела давать Уильяму Херберту новый повод презирать ее. «Давайте-ка я тоже спою, Уилл. Видит Бог, мой голос не столь хорош, как ваш, но песня развеет мою печаль». Когда она заиграла, Уильям даже приподнялся. Это была не меланхолическая музыка притворных покоев, а дразнящий и пряный напев простонародья. Священник под вечер заехал в село, Отведал Перцовой и Тминной, И к полночи еле уселся в седло, Спиной к голове лошадиной. Куда подевалась твоя голова? Чтоб черт подцепил тебя вилкой. И как без нее ты осталась жива, Пока я сидел за бутылкой, Которая булькает, буль-буль-буль. — буль. Святые угодники, — поразился молодой Херберт, — Откуда вы, сиятельная дама, взяли эту песню? Хотя... Он хмыкнул. ей и позабыл, что дочь Орвика выросла в обозе в армии». Анна не обиделась. Старая мелодия каким-то чудом развеяла ее тоску, и она продолжала негромко напевать нехитрый мотивчик своим низким хрипловатым голосом. Напившись, лошадкой поела травы. Священник подумал, не худо. Нетрудно скакать, если нет головы, но пить через хвост — это чудо!» Но тут он свалился на камень речной и с каменной жесткой подстилки сказал «Голова, и как раз надо мной найди-ка ее без бутылки, которая булькает. Буль, буль, буль!» Анна хлопнула ладонью по струнам и оборвала пение. «Нет, эту песню я выучила не в армии делателя королей. Ее пели солдаты в замке Нейорд, в самом прекрасном замке на свете». Неожиданная теплота в ее словах поразила молодого Херберта. Он смог лишь по упрекнуть ее. «Что же вы не едете в этот замок?» Анна вздохнула. «Не могу». И тут Уильям неожиданно придвинулся к ней. Лунный свет озарил ее лицо, и Анна увидела, как блестят глаза юноши. «Вас не пускает герцог Глостер?» И прежде чем она нашлась, что ответить, торопливо проговорил. «Да, я знаю, это так. Теперь и вы его пленница, как и я. Он заполучил ваши земли, а вас станет держать тут, словно в заточении». Ричард Глостер очень скоро добьется власти над всей Англией. Ходят слухи, что не без его участия так своевременно захлебнулся в сладком вине Джордж Кларенс, как только стало известно, что король не желает смерти Среднего Йорка. «Молчите, Уильям» бойтесь Бога! Не стыдно ли вам верить нелепым слухам и клеветать на человека, который был вашим опекуном все эти годы?» Она увидела, как его зубы сверкнули в недоброй улыбке. «Вы ведь не вчера родились, милея Диана Невель, и разве вам неведомо, как выгодно быть опекуном наследников состоятельных семей?» Герцог гостер достаточно богат, чтобы не опускаться до этого. И снова этот мальчишка дерзко улыбнулся. «Я считал, что сэр Ричард вынудил вас стать его женой, а оказывается прекрасная Анна Невель влюблена в своего колченогого мужа». Анна вздохнула. «Не ко всем же Господь был так милостив, как к вам, Уильям, и не всех наделил ангельской внешностью. Однако герцог Глостер не принуждал меня стать его женой. Он стал моим другом, он сделал для меня много доброго, да и женщина не должна быть одинокой в этом мире. Она нуждается в защитнике и покровителе. «Что ж, тогда так и сидите тут, на привязи у Глостера. Вы сказочно обогатили его, Миледи. Вы принесли ему славу. И теперь вы под его защитой, очень надежной защитой, не менее крепкой, нежели стены Тауэра. Странно только, что вы столько лет не боялись жить без защитника. А ей не желадно, у меня был защитник». При этом герцогиня так горестно вздохнула, что уже собиравшийся покинуть ее Уильям, невольно задержался на выходе из беседки. «Как вас понимать?» Но Анна ничего не ответила. Ушла. Этой ночью она, как и некогда в стенах Сен-Мартин-Легран, проснулась от собственного крика и когда перепуганные фрейли, надежурившие у ее покоев, вбежали в опочивальню, то увидели свою госпожу, сидящей на кровати, с мертвенно-бледным лицом и залитыми слезами щеками. Снова этот кошмар, только и смогла простонать Анна. — О, Матерь Божья, дай мне силы! Опять я ищу и не могу найти тело своего мальчика! Хорошенькая манерная Джеральдина Нил совершенно растерялась и с перепугу расплакалась. Более хладнокровная Эмлин Грейсток не удержалась от вопроса. «Госпожа моя, о каком мальчике вы говорите?» Ее светлость имеет в виду дитя, которое с Божьей помощью готово понести от своего супруга. Матильда Харрингтон, неприбранная, с кое-как заколотыми волосами, решительно вступила в опочивальню как всегда, сухая и властная, никогда не теряющая рассудка, она выслала девушек, прикрыла дверь и, не обращая внимания на всхлипывающую Анну, стала возиться у камина, пока не приготовила успокаивающий отвар из липовых цветов с добавлением щепотки маковых зерен. Анна покорно выпила поднесенное питье и улеглась на своей широкой кровати, позволив даме укрыть себя но Матильда не спешила удалиться и осталась сидеть на скамье у камина, строгая, с прямой спиной и сложенными на коленях руками. Анне она почему-то напомнила стража, бдительно несущего свой пост. Это была странная мысль, но отчего-то она вызвала в памяти слова Уильяма Херберта. И Анна всерьез задумалась, каковы же ее нынешние права, и является ли она свободной, или впрямь все окружающие ее люди — ее тюремщики и шпионы герцога Глостера. На другой день Анна задумчиво сидела в отдельном покое. Перед ней лежало сочинение Врипида «Разгневанный Геракл». Анна прочла из нее. «Бороться с испытаниями, посланными богами, означает выказывать не только свою храбрость, но и глупость». Анна закрыла глаза — Многие бы сочли это изречению мудрым. Однако, если бы сама Анна не восстала против своей судьбы, она никогда бы не познала счастья жизни с краевым Ее прошлое дает ей силы жить дальше. Сейчас же она стала, как и положено ей по рождению, знатной дамой высокого ранга. И немногие станут сокрушаться о ее участи. Но от отчего она ощущает себя, словно птица в клетке? Почти интуитивно Анна чувствовала над собой давящую волю герцога Глостера, даже сейчас, когда он далеко. А тут еще эти смущающие речи молодого Херберта. Анна встряхнулась и велела фрейлинам собрать ее к выезду. У добросовестной Матильды Харрингтон все было уже готово. Герцогиню облачили в платье бордового бархата, В том к нему было богатое, опушенное кунице и сюрко, по подолу которого шла парчевая кайма с вытканным узором гранатового яблока. Когда фрейлины уже убирали волосы госпожи под ажурный двухъярусный головной убор, дежурный паж сообщил, что к миледе просится молодой Херберт. Суровая Матильда уже хотела отослать навязчивого юноша под предлогом, что туалет герцогини не окончен когда Анна велела, чтобы Уильям обождал, и когда дамы раскланились, велела впустить посетителя. Юноша только мельком поглядел на герцогиню и быстро поклонился. «Я пришел извиниться за свои дерзкие слова вчера вечером. Я повел себя излишне самонадеянно и грубо, тогда как вы были милы и расположены ко мне. Поэтому простите». Он вновь поклонился, — Однако в его глазах Анна прочла все то же недоверчивое высокомерие. Ей даже стало грустно. Старая вражда их отцов. А ведь ей импонировала откровенность этого юноши, его достоинства и даже некая беззащитная вспыльчивость. Пустое, Уильям. Я уже все забыла. Он нерешительно переступил с ноги на ногу. Дозволено ли мне будет теперь обратиться к вам с просьбой? Слушаю вас, Уильям. Присядьте. Но он остался стоять, глядя ей прямо в глаза. «Я слышал, что герцог скоро возвращается. Не могли бы вы обратиться к его светлости с просьбой, чтобы он не чинил более препятствий моему браку с сестрой королевы Мэри Вудвель? Мы давно обручены, но герцог Голстер всячески откладывает время нашей свадьбы». Теперь Анна улыбнулась. «Право же, мне казалось, что у вас ледяное сердце, и женщины вас не интересуют» однако я искренне рада, что у вас есть сердечная привязанность. «Что ж, милорд Херберт, обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь соединиться возлюбленным». Взгляд юноши выразил недоумение. «Все обстоит совсем не так. Я последний раз видел Мэри Вудвель около семи лет назад, когда нас обручили еще детьми, и, правду сказать, не слишком хорошо ее помнят. Однако если состоится наша свадьба... Я буду считаться вполне дееспособным и смогу, наконец, избавиться от опеки герцога Глостера. Разве мой супруг был плохим опекуном? Красивое лицо Херберта стало жестким. Мы уже обсуждали эту тему, ваше сиятельство. Неужели вы действительно считаете своего супруга моим благодетелем? Я уже имел случай упомянуть, что являюсь всего лишь его пленником. По наследственному праву за мной закреплены должности судьи и Чемберлена Южного Уэльса, а также пост Стюарта Замков в графствах Кармартен и Кардиган. А ваш супруг чрезмерно любит власть, и отпустить меня для него означает потерять влияние в Южном Уэльсе, поэтому он готов опекать меня до седых волос. Анна не знала, что ей ответить, и тогда Уильям спылил. «Клянусь святым Георгием, неужели это невозможно понять?» «В конце концов, если вам нравится быть пленницей Горбуна, то меня это вовсе не устраивает». «Уильям, я не пленница, я супруга». Херберт пожал плечами. «Хо, небо, это становится смешным. Разумеется, муж имеет все права по отношению к жене. Однако хотел бы я знать, отпустил бы он вас в ваше имение, если бы вы того пожелали». «Разумеется, мне так кажется», — добавила она уже несколько неуверенно. Юноша встал. «Мне нечего больше сказать, миледи. Позвольте откланяться». «Погодите, Уильям». Анна на какое-то время задумалась. Конечно, было глупо принимать слова Уильяма за чистую монету. Как и нелепо было идти на поводу пылкого мальчишки. Однако то, что он говорил, взволновало ее. Бесспорно Ричард сделал все, чтобы она, пребывая в Йорке, не испытывала ни в чем нужды. Однако Анна не знала... Насколько она вольна в своих желаниях, и где тот предел, за который ее не допустят воля супруга? Вот что, Уильям. Я и сама подумывала о том, что мне пора побывать в своих замках, и уверена, мой супруг сумеет понять меня, если я отправлюсь посетить эти владения. «Вам будут чинить препятствия, миледи», — глядись из-под лобья отметил юноша. «Кто посмеет меня задержать?» «Да буквально все». «Разве вы еще не поняли, что вас окружают люди, всецело преданные Глостеру? Им приказано следить за вами и удерживать здесь. К тому же, миледи, вам не следует вызывать гнев всесильного наместника Севера. Будьте благоразумнее». И этот мальчишка осмеливался указывать ей. «Но уж нет. Благоразумной я никогда не была». Анна так стремительно шагала по переходам, что Уильям еле поспевал за ней. Она прошла в покое Фрэнсиса Ловелла, которого застала с Робертом Рэдклиффом за партией в трик-трак. Они несколько опешили, когда она села перед ними нарезную скамью, отбросив в сторону длинный шлейф-сюрко. «Досточтимые господа, мне сегодня пришло на ум, что настала пора наведаться в свои северные манеры. Вы готовы меня сопровождать?» Они быстро переглянулись, но не спешили отвечать. Анна услышала, как у дверей насмешливо хмыкнул Уильям. Сэр Фрэнсис первый решил подать голос. «Это невозможно, ваша светлость. Герцог Ричард велел, чтобы вы оставались в Йорке». «Герцог Ричард не давал мне об этом никаких указаний», — заметила Анна, машинально оглаживая рукой мех на сюрко и стараясь ничем не выдать своего волнения. Наоборот, он лично преподнес мне грамоты, в коих перечислялись мои владения, и был рад, что отныне я их хозяйка. Так что, думаю, вы не станете мне препятствовать моему желанию посетить тот же Миттлхэм, к примеру». Теперь вперед выступил Брэдклифф. «Миледи, вы никуда не поедете до соответствующих распоряжений на томе лорда Глостера». «Вот как?» Анна высокомерно скинула подбородок, глаза ее покошачьи прищурились. «Сэр Роберт, по-моему, вы путаете то время, когда стерегли меня в хембли и нынешние. Я теперь герцогиня Глостер, и никто не смеет стоять на пути моей воли». Однако верный Ричарду Рэдклифф и не думал уступать. «Миледи, — Мне был дан вашим супругам наказ, чтобы вы ожидали его прибытия в Йорке, и пока я не получу иных распоряжений, вы останетесь здесь. Он даже повысил тон. — Можете гневаться на меня, миледи, но я слуга Ричарда Глостера, а не ваш. Она ощутила смятение. Неужели подозрения Уильяма Херберта не беспочвены? Она невольно оглянулась на ожидавшего ее у двери юношу, ожидая увидеть насмешку в его глазах. Но юноша лишь пожал плечами. Взгляд его выражал сочувствие И тогда Анна решилась. «Господа, если дело только в том, что вы так истолковываете волю моего супруга, то я могу указать вам на вашу оплошность. Уильям, прошу, сходите в мои покои и принесите мою скатулку. Я, господа, дам вам взглянуть на несколько строк из письма моего супруга и повелителя». Прочитав их, вы убедитесь, что я вышла замуж за человека благородного, который никогда не опустится до того, чтобы столь низким образом лишать свободы знатную даму, тем паче, что она его супруга. Уильям взглянул на нее с удивлением, но повиновался. Она видела растерянность и на лицах Ловила и Редклиффа, Она понимала, что ведет опасную игру, пытаясь провести их и представить дело так, что именно эти двое, а вовсе не Ричард, ущемляют ее права. И когда Уильям вернулся с указанной шкатулкой, она достала из нее давнишнее письмо Ричарда и протянула им свиток. «Читайте. Вы ведь отлично знаете почерк господина». Она рассчитала верно. Почтение, которое испытывал Редклифф к своему властителю, не позволило ему заглянуть в послание Ричарда к жене. Правда, он шагнул было вперед и протянул руку, но тотчас опомнился и решительно покачал головой. — Я не смею. Я всего лишь слугами лорда и не имею права касаться его личной корреспонденции. Анна перевела дыхание. Но игра еще не была выиграна. У этих двоих... Могли возникнуть сомнения, от отчего она так гневалась, имея в руках письменное свидетельство Ричарда. Поэтому она повернулась к Ловеллу. «Сэр Фрэнсис, меня огорчает, что слово вашей госпожи не играет для вас роли, но думаю, что это послание и вас убедит, как сэра Роберта Рэдклиффа». При этом Анна вложила в свой взгляд все презрение, какое только у нее нашлось. Фрэнсис Ловелл смутился, но, преодолев себя, взял у нее бумагу со свисающей печатью герцога. Анна затаила дыхание. В письме не было ни единого слова о ее поездке в имение. И если ловил осмелиться... Сэр Фрэнсис развернул письмо. «Моя возлюбленная госпожа и супруга», слегка шевеля губами, одолел он первую фразу. Видимо, он не был силен в грамоте, а послание было пространным, и чтобы найти в нем разрешение герцога, следовало одолеть его полностью. И Лойвилл не осмелился. Он лишь поцеловал печать и вернул свиток Анне. «Простите, миледи, если я имел несчастье не угодить вам. Каковы будут ваши распоряжения?» Анна поняла, что каковы бы ни были планы на ее счет Ричарда, Она вернула свое право на свободу. Когда она вышла, ее окликнул Херберт. «Миледи!» Она увидела разгневанное лицо юноши. «Имея такое разрешение от Глостера, вы надо мной, слушая мои речи о том, что вы такая же пленница, как и я?» о вы «Увы, Уильям. Но именно вы оказались правы. Ричард готов всякого сделать своим пленником» и в этом письме не было ни слова о моей свободе». Она протянула ему свиток, и юноша, не столь обремененный долгом, схватил и пробежал его глазами. «Увы», — вздохнула Анна, — «я совершила грех, обманув этих людей. Они преданы моему мужу, а я повернула против них их же преданность». Но когда она вновь всклинула на Уильяма, Этот златокудрый ангел смотрел на нее с восхищением. «Однако», — сказал он, ослепительно улыбнувшись, — «герцогу Ричарду будет с вами непросто!» И захохотал. У него был заразительный смех, и Анда невольно засмеялась вместе с ним. Они хохотали, как дети, легко и бездумно, до слез. У Анны из-под головного убора выбилась прятка волос. Она раскраснелась и сейчас была похожа на девчонку. Уильям первым перестал смеяться. Взгляд его был ясен и тверд. «Надеюсь, вы позволите сопровождать вас в поездке». Анна только улыбнулась в ответ, понимая, что со старой враждой покончено